Переодетые в британских солдат, мы с Чарльзом стояли на крыше, с которой открывался вид на одну из площадей Бостона. Я глянул на свой мундир. На коричневом кожаном ремне все еще оставался след от крови Слейтера. И на белых чулках тоже виднелось небольшое пятнышко. И я оглядел себя как следует. Чарльз точно так же осмотрел себя. Я уже и забыл, как эти мундиры жмут. — Боюсь, придется потерпеть, — сказал я. — Без них наша уловка не удастся. Я глянул на него. Вряд ли ему придется терпеть долго. — Скоро придет обоз, — сказал я. — Атакуем по моему сигналу. — Ясно, сэр, — ответил Чарльз. Внизу на площади перевернутая телега загораживала проезд, и два солдата с натугой и пыхтением пытались поставить ее на колеса или делают вид, что пытаются. Потому что надо было признаться, это были Томас и Бенджамин, а телегу мы все вчетвером перевернули нарочно, несколько минут назад, чтобы перегородить путь. Неподалеку в тени кузнечной лавки расположились Джом и Уильям. Они устроились на перевернутых ведрах, надвинув шляпы на глаза. Как парочка усталых кузнецов на отдыхе, него посматривающие, что творится вокруг. Капкан поставлен. Через подзорную трубу я глянул на окрестности за площадью и увидел, что к нам как раз направляется обоз сопровождения девяти красных мундиров. Один солдат правил фурой, а возле него на облучке я навел резкость. Возле него на облучке сидела туземка-магавк. Прелестная туземка-магавк которая, несмотря на то, что она была прикована к сиденью, имела независимый дерзкий вид, в противовес британцу возницы со сгорбленными плечами и свисавшей изо рта длинной трубкой. Я заметил, что у нее на лице синяк и поразился в приливу гнева при виде этого синяка. Интересно, когда и как они ее поймали? Видимо, она задала им жару. Сэр! Это возле меня заговорил Чарльз и вернул меня в действительность. Может быть, пора подать сигнал? Я прокашлялся. Конечно, Чарльз, сказал я и негромко свистнул сквозь пальцы. И мои товарищи снизу тоже обменялись сигналами «готово», а Томас и Бенджамин возобновили попытки поставить на колеса телегу. Мы ждали и дождались. Красные мундиры домаршировали до площади, и наткнулись на опрокинутую повозку, мешавшую проезду. «Какого черта?» — сказал кто-то из шедших впереди охранников. «Тысячи извинений, господа. Но, к несчастью, у нас тут небольшая авария», — сказал Томас, разводя руками и подобострастно улыбаясь. Головной красный мундир услышал акцент Томаса и сразу стал высокомерен. Он разгневанно покраснел, не до цвета своего мундира но достаточно заметно. «Давайте, разгребайте, да поживее!» — рявкнул он. А Томас все так же подобострастно козырнул и повернулся, чтобы помогать Бенджамину. «Да, да, милорд, мы мигом», — сказал он. Мы с Чарльзом, устроившись лежа на животе, наблюдали. Джон и Уильям сидели с затененными лицами и тоже наблюдали как красные мундиры вместо того, чтобы просто обойти повозку стороною, или, боже упаси, помочь Томасу и Бенджамину поставить ее на колеса, стояли и глазели. А их командир все ирился и ирился, пока наконец терпение у него не лопнуло. «Или ставьте свою колымагу, или мы ее переедем». «Нет, нет». Я видел, как Томас бросил взгляд на крышу, где лежали мы, а потом на Уильяма и Джона которые сидели на готове и теперь уже сжимали рукояти клинков и произнес условную фразу «Мы почти закончили». В тот же миг Бенджамин выхватил шпагу и ринулся на ближайшего солдата. И одновременно, пока не опомнился командир охранников, к Бенджамину присоединился Томас, у которого из рукава выскочил кинжал, моментально вонзившийся в глаз командира охраны. Тут уже и Джонс Уильямом Выбежали из укрытия, и трое солдат рухнули от их клинков. А мы с Чальзом прыгнули сверху, застав противника врасплох, и еще четыре солдата были убиты. Мы даже не дали ему утешения и спустить последний вздох, как подобает. Беспокоясь лишь о том, чтобы на мундирах не осталось крови, мы поспешно содрали с умирающих солдат одежду. Очень быстро мы затащили трупы в какие-то конюшни. Затворили и заперли двери, а потом построили на площади шесть красных мундиров вместо девяти. Новый обоз. Я огляделся. Площадь и до этого бы не была оживленной, а теперь она просто опустела. Мы не могли даже предположить, кто мог стать свидетелем этой засады. Колонисты, ненавидевшие британцев и готовые порадоваться их поражению, Сторонники британской армии, которые теперь скачут, в форт Саутгейт, чтобы предупредить Сайлоса о случившемся. Времени было терять нельзя. Я прыгнул на место кучера, и туземка Магавк слегка отодвинулась, насколько позволили ее оковы, и глянула на меня настороженно и непокорно. Мы пришли помочь вам. Я попытался ее успокоить. А заодно наведаемся в форт Саутгейт. «Тогда развяжи меня», — сказала она. Я ответил с сожалением. «В форте. Иначе у ворот это вызовет подозрение». И был награжден брезгливым взглядом, говорившим, что ничего другого она и не ожидала. «Тебя не тронут», — заверил я. «Даю слово». Я встряхнул вожжи, и лошади двинулись, а рядом по обе стороны пошли мои люди. «Ты что-нибудь знаешь о Сайлосе?» — спросил эту земку. «Сколько у него солдат? Какая у него охрана?» Но она не ответила. «Ты должно быть очень дорога ему, раз тебе дали собственное сопровождение», — настаивал я. Но она молчала по-прежнему. «Я бы хотел, чтобы ты верила нам, хотя, полагаю, это вполне естественно, что ты опасаешься. Что ж, будь по-твоему». Поскольку она снова не ответила, я понял, что трачу свои слова даром, и решил помолчать. Наконец-то мы подъехали к воротам, и навстречу шагнул охранник. «Досмотр», — сказал он. «Я натянул вожжи, и мы остановились, и я, и мои красные мундиры. Я наклонил голову из-за плеча арестантки. Добрый вечер, джентльмены!» Часовой не был расположен к обмену любезностями. «Изложите ваше дело», — механически сказал он, и похотливым взглядом уставился на туземку. Ее ответный взгляд был уничтожающим. Я вспомнил в тот миг, что когда я только прибыл в Бостон, мне не терпелось увидеть, какие перемены произвело в этой стране британское правление, и стало ясно, что для местного населения, для магавков, Ничего хорошего не произошло. Мы хажински толковали от спасения этой земли. Вопреки словам, мы разрушали ее. Я указал на женщину. По поручению Сайлоса, сказал я. И охранник кивнул, облизнул губы и стукнул в ворота, Чтоб их открыли. И мы не спеша покатили дальше. В крепости было тихо. Мы были невдалеке от зубчатых, невысоких стен из темного камня, на которых выстроились пушки, смотревшие на Бостон, на море и вышагивали взад и вперед с мушкетами, взятыми на плечо, красные мундиры. Они внимательно следили за тем, что делается снаружи, за стенами. Они опасались нападения французов и, смотревшие за пределы крепости, вряд ли они заметили, как мы, притворяясь обыденными, настолько умерли, трусили в наши повозки и как мы добрались до укромного места, где я первонаперво развязал ту земку. Видишь, я тебя освобождаю, как и говорил. И если ты позволишь мне объяснить... Но ее ответ был отрицательным. Быстро и недобро глянув на меня, она спрыгнула с повозки и исчезла в сумерках. А мне оставалось только смотреть ей вслед с явственным ощущением чего-то незавершенного. Точно я должен был объясниться с нею, не расставаться так скоро. Томас было рванулся за ней, но я придержал его. «Оставь», — сказал я. «Но она нас выдаст», — возразил он. Я смотрел туда, где она только что скрылась, растаяла как дым, как призрак. «Не выдаст», — сказал я, и сел на землю, осмотревшись по сторонам и убедившись, что мы одни на этой площадке а потом подозвал остальных, чтобы отдать им распоряжение, освободить пленников и не навлечь на себя подозрений. Они сосредоточенно кивали, вникая в задачу. «А что насчет Сайлоса?» – спросил Бенджамин. Я подумал об ехидном человечке, который я видел на складе, и который кинул Бенджамин на милость Я помнил обещание Бенджамина добыть голову Сайлоса и всмотрелся в моего друга. «Он умрет», — сказал я. Солдаты растворились в сумерках, а я решил последовать за Чарльзом, моим учеником. Я увидел, как он подошел к группе красных мундиров, и представился. На другой стороне площадки Томас хмурял еще один патруль. Уильям и Джон в это время непринужденно шагали к какому-то сооружению, вроде гауптвахты, где содержались пленники и где сновали туда-сюда охранники, преграждавшие путь. Я оглянулся, чтобы удостовериться, что другие охранники отвлечены Чальзом и Томасом, и подал Джону условный знак. Он, в свою очередь, просил несколько слов Уильяму, и они подошли к охраннику. «Вам что-то нужно?» — спросил охранник. И прежде чем его голос долетел до меня через площадку, Джон данул ему коленом в пах. С диким стоном, как зверь в капкане, охранник вынял древко пики и упал на колени. В тот же миг Джон обшарил его пояс и извлек связку ключей. А потом отпер дверь, схватил торчавший снаружи факел и исчез внутри. Я глянул по сторонам. Никто из охранников не заметил, что творится на гауптвахте. Те, кто дежурил на стенах, прилежно смотрели в море. А те, кто стоял внутри, отвлеклись на Чарльза и Томаса. Потом в дверях гауптвахты снова появился Джон, выводивший наружу первых пленников. И вдруг кто-то из солдат на стенах увидел, что происходит. "Эй, оно ну не с места!" крикнул он, поднимая тревогу и целясь из мушкета. И рванулся к крепостной стене, на которую солдат уже был готов нажать курок. Взлетел по каменным ступеням и одним движением всадил ему под подбородок клинок. Я пригнулся и позволил телу свалиться на меня, а потом выпрыгнул из-под него и пронзил еще одного стражника прямо в сердце. Третий солдат стоял ко мне спиной и целился в Уильяма, но я резанул ему по тыль на поверхности бедер и когда он упал, нанес ему завершающий удар сзади в шею. Неподалеку Уильям благодарно махнул мне рукой и повернулся, чтобы схлестнуться с другим охранником. Его сабля пружинисто качнулась, когда с клинка сполз британский солдат. И когда Уильям развернулся, чтобы отбиться от следующего солдата, лицо его было испачкано кровью. И когда все охранники были перебиты, дверь одного из флигелей отворилась и показался взбешенный Сайлос. «Я просил помолчать всего-навсего час», — взревел он. «И не прошло и десяти минут, как меня будет каким-то сумасшедшим трам -тарарамом. Я жду объяснений и вразумительных». Он встал, как вкопанный. Гнев замер у него на губах, и кровь отхлынула от лица. По всему двору валялись тела его солдат, и он помотал головой, когда увидел, как из двери гауптвахты Выходят туземцы, подгоняемые Джоном. Сайлас выхватил саблю, потому что за спиной у него собралось подкрепление. «Как?» — кричал он. «Как это случилось? Воруют мой драгоценный товар. Этому не бывать. Будьте уверены, я накажу виновных. Но сначала... Сначала мы покончим этот бардак». Его гвардия напяливала куртки, опоясывалась клинками, заряжала мушкеты. Площадка двора, на которой минуту назад были только трупы, вдруг наполнилась свежими отрядами, желающими отомстить. Сайлос был тут же, орал на всех, бешено махал руками, чтобы отряды вооружились, потом взял себя в руки и продолжил. Закрыть все входы и выходы, убивать каждого, кто попытается бежать. Мне все равно, чужой это или свой. Движется к воротам, значит, труп. Ясно? Бой продолжился. Чарльз, Томас, Уильям, Джон и Бенджамин двигались среди солдат и убивали большинство из них, пользуясь своей маскировкой. Солдаты, на которых они нападали, были вынуждены драться друг с другом, потому что было непонятно, кто кроется под британским мундиром. Друг или враг. Безоружные туземцы попрятались, чтобы переждать схватку. И в это время отряд красных мундиров Сайлоса выстроился шеренгой у входа в форт. Я понял, что это удача. Сайлос стал перед одним из отрядов и агитировал их не проявлять жалости. Стало ясно, что Сайлосу и впрямь все равно, кто погибник, спасая его драгоценный товар от кражи. Главное, чтобы гордость его не пострадала. Я сделал жест Бенджамину, и мы подобрались к Сайлосу поближе и поняли, что он заметил нас с краем глаза. На секунду он растерялся, но тут же сообразил, что во-первых, мы двое чужаки, а во-вторых, пути отступления у него нет, потому что мы отделяем его от остальных солдат. Но со стороны это выглядело так, будто его тщательно оберегают двое верных телохранителей. «Меня вы не знаете», — сказал я. «Но вот с ним я уверен. Вы хорошо знакомы». При этом Бенджамин Черч шагнул вперед и сделал шаг. «Я давал тебе обещание, Сайлос», — сказал Бенджамин. «И я его сдержу». Все было кончено в считанные мгновения. Бенджамин обошелся с Сайласом гораздо милосерднее, чем резчик. Командир погиб, оборона форта рухнула. Ворота распахнулись. А оставшиеся в живых британцам мы позволили убираться вон. За ними шли освобожденные магавки. Я заметил давишнюю женщину. Она не сбежала, а осталась, чтобы помочь своим. Она была и отважной, и красивой, и боевой. Когда она помогала своим сородичам выбираться из этого проклятого форта, наши глаза встретились, и я понял, что она заворожила меня, а потом она исчезла. 15 ноября 1754 года. Стоял мороз, и все вокруг нас было занесено снегом в то раннее утро. Когда мы снарядились и отправились верхом в Лексингтон, чтобы разыскать. Возможно, одержимость слишком сильное слово. Увлеченность. Именно увлеченность женщиной-магавком и забоза. Именно ее мне надо было найти. Для чего? Если бы Чарльз спросил меня, я бы ответил ему, что я хочу найти ее, потому что она хорошо знает английский и, думаю, она могла бы быть полезным знакомством среди туземцев для поисков мест предтеч. Это именно то, что я должен был сказать, если бы Чарльз спросил, потому что я хочу найти ее. И это отчасти правда, но только отчасти. Как бы то ни было, Чарльз и я были в одном из нашей экспедиций, на этот раз в окрестностях Лексингтона, когда Чарльз сказал, Боюсь, у меня плохие новости, сэр. Что вы имеете в виду, Чарльз? Брэдок настаивает на моем возвращении под его начало. Я пытался упросить его отказаться от этой идеи, но безрезультатно, сказал он печально. Без сомнений, он до сих пор злится из-за потери Джона. Это было досадно, нечего сказать, сказал я, задумчиво. Размышляя, смогу ли я закончить это позднее? когда будет такая возможность. Делайте, как он сказал. В свое время я освобожу вас от этих обязанностей. Как? Я не был уверен. Все же было время, когда я мог полагаться на жесткое письмо от Реджинальда, которое могло заставить Брэдека передумать. Но теперь наши пути разошлись. — Мне жаль, что я причиняю вам неудобства, — сказал Чарльз. «Но это не ваша вина», — ответил я. «Да, мне будет не хватать его. Все же он сделал столь многое для того, чтобы найти мою загадочную женщину, которая, согласно его данным, должна была находиться за Бостоном, в угодьях Лексингтона, где она, видимо, устраивала неприятности британцам, которыми командовал Брэдок. Кто может обвинить ее за это после того, как ее соплеменники были лишены свободы Сайлосом. Вот так мы и оказались в Лексингтоне, в недалеком покинутом охотничьем лагере. «Она где-то недалеко», — сказал мне Чарльз. Я почувствовал, или же мне показалось, как мой пульс ускорился. Прошло много времени с тех пор, как женщина могла заставить меня так себя чувствовать. Моя жизнь проходила в обучении, или путешествиях. А что касаемо женщин в моей кровати, то тут не было ничего серьезного. Иногда это были практики во время моей службы в Колдстрим, официантки, дочери землевладельцев, женщины, дающие комфорт и развлечения, физические не только, но ни одну из них я не мог бы охарактеризовать как нечто особенное. Эта женщина была именно такой. Особенной. Я видел что-то в ее глазах, как будто она была родственной душой. Такая же одиночка, такой же воин. Такая же раненая душа, смотрящая на мир утомленным взглядом. Я осмотрел лагерь. Костром еще пахнет, следы на снегу свежие. Я глянул наверх. Она близко. Я спешился. Но когда увидел, что Чарльз собирается сделать то же самое, то остановил его. «Лучше, если вы вернетесь к Брэдаку, Чарльз, до того, как усилится его подозрение. Я справлюсь тут сам». Он кивнул, развернул свою лошадь, и я смотрел ему вслед, а потом на устланную снегом землю вокруг, и думал о настоящей причине, почему я отослал Чарльза. И я точно знал, какова она. Я осторожно пробирался между деревьев. Опять пошел снег. Лев был странно безмолвен, не считая моего собственного дыхания, выбрасывающего клубы пара. Я двигался быстро, но тихо, и довольно скоро увидел ее, точнее ее спину. Она присела в снегу. Ее мушкет был прислонен к дереву а она проверяла селок. Я двинулся ближе, так тихо, как мог, когда увидел, что она напряглась. Она меня услышала. Бог мой, она просто молочина. В следующее мгновение она перекатилась в сторону, схватила мушкет, оглянулась и исчезла в лесу. Я кинулся следом. «Пожалуйста, остановитесь!» — кричал я пока мы летели сквозь укрытый снегом лес. Я хочу просто поговорить. Я не враг. Но она не останавливалась. Я проворно мчался по сугробам, быстро и легко преодолевая местность. Но она была быстрее, а в следующее мгновение она вскочила на деревья, освободив себя от необходимости бороться с глубоким снегом и перемахивала с ветки на ветку там, где это было возможно. В общем, она уводила меня все дальше и дальше в лес, где могла скрыться в любой момент, без шансов на провал. Спустившись к подножию дерева, она оступилась, упала, и я сразу очутился перед ней, но не для того, чтобы напасть, а чтобы помочь. Потом поднял одну руку вверх и тяжело дыша. Все же умудрился сказать. Я Хейтом, Я пришел с миром. Она смотрела на меня, как будто не поняла ни слова из сказанного. Во мне началась зарождаться паника. Может быть, я ошибся насчет нее тогда, в повозке. Может, она совершенно не говорит по-английски. И вдруг она ответила. У тебя с головой не в порядке? Превосходный английский. О, прости! Она с раздражением мотнула головой. Что тебе надо? Ну, для начала твое имя. Плечи у меня ходили ходуном, пока я пытался привести в порядок свое дыхание, выбрасывая клубы пара в морозный воздух. Затем, после некоторых колебаний, я видел, как они отразились на ее лице. Она сказала Я коньетзи, о! Зови меня Дио, сказала она, после моих попыток повторить ее имя. Теперь скажи мне, почему ты здесь? Я нащупал у себя на шее амулет и снял его, чтобы показать ей. Ты знаешь, что это? Без предупреждения она схватила меня за руку. Это твой? спросила она. Я был озадачен на секунду, пока не понял, что она смотрела не на амулет, А на мой скрытый клинок Я взглянул на нее, испытывая то, что можно описать такую странную смесь эмоций Гордость, восхищение и трепет Когда она, возможно, случайно выдвинула клинок К ее чести она не вздрогнула Только смотрела на меня своими широко раскрытыми карими глазами И я почувствовал, что сердце замерло еще сильнее, когда она сказала Я видела твой маленький секрет Я ответил улыбкой, пытаясь выглядеть более уверенным, чем был на самом деле. И, подняв амулет, начал заново. Вот это! Я покачал им. Ты знаешь, что это такое? Взяв амулет в руки, она пристально всмотрелась в него. Ты где его взял? У старого друга, сказал я, думая о Микке и творя молчаливую молитву о нем. Я размышлял. Мог бы сейчас он быть тут, вместо меня, ассасина вместо Тамплиера. «Я видела такие отметины только в одном месте», — сказала она. И я тут же почувствовал, что волнуюсь. «Где?» «Это?» «Мне нельзя говорить об этом?» Я подался вперед. Я смотрел ей в глаза, надеясь на всю силу моего убеждения. «Я спас твоих соплеменников». «Разве это ничего не значит для тебя?» Она молчала. «Послушай, — настаивал я, — я не враг. Возможно, она размышляла о риске, на котором мы пошли в форте, как мы освободили многих ее соплеменников от Сайлоса. А может быть, может быть, она увидела что-то во мне, то, что ей понравилось». Во всяком случае, она вздохнула и ответила Недалеко отсюда есть холм. На его вершине растет могучее дерево. Приходи, мы что-нибудь придумаем, если ты говоришь правду. Она вела меня туда, к городу, уже обозначившемуся ниже нас. Она сказала, что он называется Конкорд. В городе хозяйничают солдаты, пытающиеся выгнать мое племя с этих земель. Их ведет человек, известный как Бульдог, — сказала она. Развязка близка. Эдвард Брэдок. Она обернулась ко мне. Ты его знаешь? Он мне не друг, — уверил я ее. И никогда еще не был настолько искренен. Каждый день все больше моих людей гибнет из-за таких, как он, — сказала она жестоко. И я предлагаю положить этому конец. Вместе. Она смотрела на меня сурово, было сомнение в этом взгляде, но была также и надежда. «И что ты предлагаешь?» Внезапно я понял, я знал в точности, что должно быть сделано. «Мы должны убить Эдварда Брэдэка». Я дал время для осознания этой мысли, потом добавил. «Но сначала мы должны его найти». Мы начали спускаться с холма по направлению к Конкорду. «Я не доверяю тебе», — сказала она откровенно. «Я знаю это. И все-таки ты остался. Так я могу убедить тебя, что ты не права. Не удастся». Ее челюсти были сжаты. Она верила в то, что говорила. «Мне придется очень многое сделать, чтобы переубедить эту загадочную пленительную женщину». В городе, когда мы приблизились к таверне, я остановил ее. «Жди здесь», — сказал я. Женщина Магав, скорее всего, вызовет подозрение, если не спровоцирует пальбу. Она мотнула головой, ее капюшон упал. «Я не первый раз среди твоего народа», — сказала она. «Я могу постоять за себя». Я надеялся, что так оно и есть. Внутри мы обнаружили группу людей бредека уничтожавших спиртной жестокостью, которая могла бы поразить Тома Хикки. И мы стали бродить среди них, прислушиваясь к разговорам. Мы разузнали, что Брэдек снялся с места. Британцы планировали заручиться поддержкой Магавков для дальнейшего марша на север и выступления против французов. Я понял, что Брэдека боялись даже его собственные люди. Все разговоры были о том, насколько он может быть беспощаден, и что даже его офицеры его боятся. Одно имя выделялось среди других – Джордж Вашингтон. Основываясь на разговоре пары сплетничающих красномундирников, которую я подслушал, он был единственным достаточно смелым, чтобы задавать вопросы генералу. Когда я прошел дальше к задней части таверны, я нашел Джорджа Вашингтона собственной персоной, сидящим с другим офицером за уединенным столиком, И стал околачиваться неподалеку с целью подслушать, о чем они говорят. Говоришь, у тебя хорошие новости, сказал один. Генерал Брэдок отверг предложение, перемирия не будет, сказал другой. «Проклятие! Почему, Джордж? Как он объяснил свое решение? Человек, которого назвали Джордж, которого я принял за Джорджа Вашингтона, ответил. Он сказал, что дипломатическое решение. Не решение вовсе. Оно позволит французам отступить. И только отстрочит неизбежный конфликт. Тот, в который на данный момент у них превосходство. Есть смысл в этих словах. Как бы мне не хотелось это признавать. Тем не менее. Разве вы не находите это неразумным? Я не могу смириться с этой мыслью. Мы далеко от дома. Наши силы разрознены. Хуже того. Я боюсь, что личная жажда крови делает Брэдека неосторожным. Это заставляет людей идти на риск. Я бы не хотел доставлять вести о смертях матерям и вдовам потому, что Бульдог что-то хотел доказать. Где генерал сейчас? Объезжает войско. После чего он направится в форт Дьюкин, я полагаю. Со временем, безусловно. Марш на север займет время. В любом случае, это скоро закончится. Я устал, Джон. Знает, друг мой. Я знаю это.